Ее кавалер побежал за ней, расставив руки, будто ловил гуся. А мостовой извинила сабля. Тускло, как два дорожных фонаря, светили и палеты. Серж! Серж! крикнула дама, вы сегодня такой смешной! Ей было весело и легко. Молчи, библейские напасти, кружила в голове строчка башняк, никак не мог вспомнить строфу целиком. Обрывки двух приложений беспокоили его. Одно причина, другое следствие, но логики между ними не было. Казалось, что от этой паузы зависели и поступки его, и чувство, что вот сейчас он объяснит ее, и все, наконец, встанет на свои места. Кавалер поймал шляпку, поднял ее над головой, ленты на ней развивались, словно знамена завоеванных им государств. Вид сел в карету, кучер плеснул вожжами. росаки ударили тяжелыми копытами, натянули ремни. Улыбнулись бежавшие навстречу дороги. Сентябрь 1826 Просторный кабинет государя Николая Павловича в московском Кремле наполнял свет. Посреди него в темно-синем дорожном чертуке стоял Пушкин. Он был задумчив, несмел, неровно пострижен, вместо бакенбард на щеках бледнели пятна. Николай Павлович сидел за столом, ступив пальцы рук. Перед ним были разложены записки Дмитрия Кузьмича-Ушакова. Государь поднял на Пушкина выпуклые холодные глаза, которые отлично вписывались в белые стены его московского кабинета, да и вообще в Москве смотрелись уместнее. «Если бы вы были в Петербурге 14 декабря», — заговорил он, — приняли бы участие в восстании. Пушкин глядел себе под ноги. «Мятеж никогда не был мне близок, Вашего Величества», — сказал он. И друзьям моим недоставало мысли гражданина и свободы в моих стихах. Мало кто понимает, что текст может иметь в себе ровно столько свободы, сколько сможет вынести, но я люблю своих друзей и не могу отречься от них. И я бы и не отстал от них на Сенатской. Ссылка в Михайловское спасла меня, и я благодарю за это небо. Хм. «Где же ваши известные бакенбарды?» Не сразу спросил Николай. Пушкин покачал головой. Утратил, Ваше Величество. Не беда, сказал государь. На свободе новые отрастут. Ваша деревенская ссылка окончена. Николай сложил лежащие перед ним бумаги. Наградили же ваши поклонники, Александр Сергеевич. С легкой иронией заметил он. Пушкин благоразумно промолчал. «Полагаю, — сказал государь, — российская цензура еще не доросла до вашей поэзии. Я сам буду вам цензором». Пушкин склонил стриженную голову, чтобы скрыть чертиков в своих глазах. «Сочту за честь, Ваше Величество, поэты». «Как же они путают все!» — подумал государь. «Хотя без них Россия пахла бы иначе. Выйдя из кабинета, Пушкин поклонился, закрывшись за ним двери, осторожно прошел по коридору вдоль вечных колонн по бесконечным коврам, спустился по лестнице, на ходу расстегивая новый сюртук. Спешил, бежал, летел. Вымышленная история, основанная на реальных событиях. Судя о Витте по его репутации, я считаю его способным на многие вещи, которых не должно бы быть. Иван Борисович Пестель в письме сыну Павлу Пестелю. Обычно представители той или иной профессии общаются преимущественно с коллегами по ремеслу. Историк хорошо знает приемы работы со свидетельствами минувшего. Постановка проблемы, поиск документальных источников, их сопоставление, общая картина событий, итоговые предположения и могло ли быть иначе. Как правило, если случается беседовать с неисториком, то выходит род лекций или ответов на вопросы. Редкая удача, когда случается вдруг обстоятельный разговор с человеком, всматривающимся в прошлое с оптикой и задачами другого рода, не исследовательскими а художественными. Мне такая удача выпала, когда годы назад Александр Гоноровский предложил мне роль консультанта при работе над сценарием сериала «Цербер». Получилось, что я не просто отвечала на те или иные вопросы сценариста или указывала на какие-то фактические ошибки. Мне повезло в полном смысле, беседы наши получились долгими, а собеседник не просто спрашивал о том о сем, но объяснял приемы и логику построения художественного повествования, и это было шансом заглянуть в неведомый мне мир. Автор художественного текста видит прошлое в оптике других, своих задач, исследует его иными, собственными методами. У него свои приемы, он должен выйти за рамки строго документированного прошлого, дополнить историческую реальность вымыслом. Теперь когда Александр Гоноровский уже с автором Ильей Егорминым вместо сценария занялся историческим романом, наши неспешные дискуссии возобновились. Снова речь шла не только о том, могли ли быть усы у господина офицера. У кавалериста – да, причем обязательно, у пехотинца – нет. Таковы были требования уставов. Но и о принципах архитектуры художественного текста. А главное – Снова о том, как совместить историческую достоверность с фантазией, как придумать увлекательный сюжет и живых персонажей, одновременно не погрешив против истины, передать дух и колорит эпохи и сказать о ней нечто важное. Ведь, в конце концов, для нас всех важно, прежде всего, осмысление прошлого. Где баланс между уважением к истории и необходимой художнику фантазии. Как оживить персонажа, взятого из реальности исторической, и заставить его действовать, думать, говорить по воле автора, особенно если к персонажу этому и автор, и читатель испытывают глубокий пиетет. С персонажами историческими, но не слишком почитаемыми, не очень прославленными, наверное, легче, тем более если они, и в реальности были небезупречны. Еще проще, когда о прошлых событиях известно совсем немного. Допустим, к событиям и героям исторических повествований Яна про Чингисхана и Батыя у нас мало претензий, ибо все уже заволокло тьмой веков. А вот, к примеру, «Три мушкетера». Дюма увлеченно изучал историю. В его романе на самом деле удивительно много реальных действующих лиц, и обстоятельств даже похищение у Бекингема алмазных подвесок Анны австрийской.